Глава 49. Люди, считающие, что ходить за ручку — это мило и романтично, должны попробовать прошагать так несколько километров по пересеченной местности. Процесс осложнялся еще и тем, что мой спутник почти ничего не видел, а потому передвигался медленно, даже там, где я говорила, что дорога ровная и безопасная. Аксель дергался при каждом звуке и так и норовил выхватить колюще режущее а я, наоборот, была против. Чем меньше местного населения видит его осветительную магию, тем спокойнее нам будет шагать. Кстати, о шагать. Всю дорогу до защитного полога я размышляла о том, что же заставило меня сделать такую несосветную глупость. Как я вообще могла решить прошагать по туманным чащам на несколько дней больше только потому, что мне жуть как захотелось заглянуть в странное жилище темной магички, чей гримуар совсем распоясался. Очень не хотелось признаваться в собственной неадекватности и уж тем более в шиле, в филейной части, на суровая реальность, намекала. «Мы дойдем за день до этого защитного круга», — спросил Аксель, когда время неумолимо перевалило за полдень. «Понятия не имею», — честно ответила я. «Но предположи», — терпеливо попросил парень. «У меня глазомер сломался», — буркнула в ответ. «Тебе-то какая разница?» «Разница большая. Если идти больше суток, то кому-то придется охотиться, чтобы мы не умерли с голода». Поскольку я в тумане не вижу, то одна темная магичка скоро откроет у себя новый талант. Угадай, кто, а?» Об этом я как-то не подумала, выбирая направление. И я действительно понятия не имела, какое нам нужно преодолеть расстояние. «Кажется, мы умрем с голода», — вздохнула я. Светло окинул меня оценивающим взглядом и резюмировал. «Шансы, конечно, есть, но я постараюсь нас спасти. Выбирай место, где сделаем привал. Нужна поляна и источник воды». Рассуждать о том, что источник воды может быть отравлен местной магией, я не стала. Меня больше заботила проблема добывания пропитания. Поляна, кстати, нашлась довольно быстро. Почти идеальная круглая форма, огороженная со всех сторон лесом, и с миленьким источником прямо посередине. «Рукотворный», — резюмировал Аксель, осматривая начало небольшого ручейка. «Возможно», — не стала я спорить. «Что будем делать?» «Ну, для начала мы поймем, кого ты будешь ловить под моим чутким руководством». «Хан, да давай ближе к делу. Мы не у тебя на приеме. Расшаркиваться тут не перед кем. Пошли охотиться!» Парень хмыкнул. «Хм, ну ладно, пошли». А затем он совершил самую идиотскую ошибку из всех возможных. Прямо посреди тумана чащи Аксель призвал свою светящийся «Мать вашу, как маяк клинок». И лес ожил.